Глава 23. Держали их вместе, а распустили поочередно. — Уедете все, никого не оставим. Этого нам не нужно, — произносится майором Алексеем Афанасьевичем Нечаевым, замначальником отдела ВИЗ и регистраций. — Ваша коллективная жалоба в Совет национальности рассмотрена. — Ответ будет выдан на руки. — Слишком быстро и слишком язвительно. — Фимка, дай ему договорить, дегенерату. — Он что-нибудь обязательно сболтнет, а мы используем его треп в последующем обращении. — Отвечаю. — Ваша коллективная жалоба в Совет национальностей рассмотрена. — Ответ в устной форме, в присутствии подписавших жалобу. — Давай, Миша. — Майор! — Без товарища, просто майор. Хорошо бы, господин майор. Но начнутся пререкания и крики. — Майор! — Усмехайся, усмехайся. — Наша коллективная жалоба в Совет национальности была направлена туда в письменном виде. Таким образом... — Да, таким образом, по тексту будущего обращения. — У нас имеются все основания настаивать... — Неверно. Не настаивать, а надеяться. — Виноват. Надеяться на адекватную... — Знаешь, дегенерат, что такое адекватную? — Форму ответа. Сообщаю в присутствии. Арон, прошу прощения, заместитель начальника. Гениально, гениально. Забивает майора и господина. Если мне не изменяет память... Это лишнее. Красоты слога дегенерату не понять. И употребление слова «измена» в нашей ситуации. На жалобу, как правило, отвечает та инстанция, куда данная жалоба была направлена. На взлете, на взлете. И я хотел бы знать... Не я, мыслитель. Мы, мы, мы, мы хотели бы знать. Имеются ли у вас, заместитель начальника, соответствующие полномочия от Совета национальностей выступать в роли его полноправного представителя? Насколько мне... Опять. Известно, Совет национальностей является выборной организацией. Имеется ли у вас... нотариально заверенная доверенность за подписью ответственных лиц, состоящих в руководстве совета национальностей. А? Дегенерат. Ответ в устной форме, поскольку совет национальности не является организацией, занимающейся вопросами выезда из СССР. Ваша жалоба была направлена в отдел виз и регистрации. Руководство отдела поручило мне «Дать вам ответ. Будете слушать?» «Фима. Устный ответ на письменную жалобу является нарушением существующего законодательства». «Не хотите слушать?» «Пожалуйста, вы свободны». «Нет, так дело не пойдет. Его ответ нужен нам, а не ему». «В этом смысле демокретины правы. Только сказанное может быть обнародовано». «Мы вас внимательно слушаем, майор». Ответ в устной форме, поскольку лица, подписавшие жалобу по роду своих служебных обязанностей, могли быть знакомы с режимными материалами, содержащими государственную тайну СССР, в чем от них были отобраны установленные законом подписки, их выезд за пределы СССР в настоящее время нецелесообразен. Уточнение сроков режимности в индивидуальном порядке. Все. На основании каких законов отбираются подписки? Арон, спокойно. Спокойно, без паники. Вы подписывали? Вам известно, заместитель начальника, что согласно положению о паспортах, паспорт любого советского гражданина должен быть по его требованию обменен на заграничной в течение десяти дней. Вы допуск имели? Подписку давали? Кто решает вопрос о сроках? Отдел виз и регистраций. Вы специалист в области технических дисциплин. Отдел виз и регистраций. Мы хотели бы получить имена сотрудников отдела, занимающихся вопросами нашей режимности, так называемой режимности. Это вы и без меня понимаете, невозможно, поскольку этими вопросами занимаются закрыто. Обратитесь по вопросу сроков, получите ответ в индивидуальном порядке. Вы хотите сказать, что в отделе виз и регистрации существует закрытый сектор? Это вы хотите сказать, Минкин. Я уже все сказал. Теперь я. Давай. Майор. А дальше? Обращаем ваше внимание на то, что наука развивается крайне быстрыми темпами. какого ты вылупился на меня, гений, обделался со своими законами. Надо было дать дегенерату выговориться и уйти, а теперь придется его накручивать. Все мы здесь присутствующие, отсечь общие вопросы, нечего десидятину валять, не работаем больше трех лет. С тех пор наука ушла далеко вперед. Неужели вы полагаете, что те учреждения, где мы работали, топчутся на месте? Ваш напарник правильно отметил, что я не специалист в науке. Вы сами подписали форму допуска добровольно, хотели интересную работу. Спросите у Розова, если не знаете, как его в 68-м году в Болгарию не пустили. Речь идет не о туристической поездке, а о выезде на постоянное жительство на нашу историческую, государство Израиль. Тем более, раз о постоянном. категорически отказался дать письменный ответ на нашу жалобу, не говоря уже о том, что мы обращались отнюдь не в АВИР, а в Совет Национальности Верховного Совета СССР. Оставляя в стороне вопрос о подмене функций Верховного Совета служащим АВИРа, мы настоятельно требуем немедленного пересмотра принципа режимности, тем более что никакой угрозы интересам СССР с нашей стороны не существует Это бюрократическая отговорка, долженствующая законно обставить вопиющее попрание наших прав на... Майор, мы считаем своим долгом заявить, что ваш ответ нас категорически не удовлетворяет. Раз вы все здесь, могут сообщить сроки. Эти мифы нам хорошо известны. Тогда все. Уедете. Никого лишнее время задерживать не будем. А то кое-кто думает, можно вроде птичек. Фррр, и улетели. Всему свой срок. Я гляжу, и в птичках разбираетесь, заместитель начальника. Грубите, грубите. Вы для меня знаете... Между прочим, рекомендую всем в течение двух недель устроиться на работу. Будем привлекать за тунеядство. Подкололи. Надо ли понимать ваши слова так, что вы угрожаете нам судебными преследованиями за желание выехать в государство Израиль? Я вам рекомендую устроиться на работу в течение двух недель. Вы отлично знаете, заместитель начальника майор Нечаев. Розовский синтез. Что только по вашей вине мы долгие годы должны существовать на птичьих правах. Хорошо обыграл дегенератских птичек. лишенные любого дела и средств к существованию. Вы бы лучше молчали о средствах к существованию. заело тебя дегенерат. Тебе, небось, и полосатых не дают. Вы сознательно заставляете нас дисквалифицироваться. Вам никто работать не мешал. И сейчас рабочие руки нужны на строительстве, например. Перед тем, как продать родину, можете и поработать, как все советские люди. О, -о, о Вы, майор, кажется, приравниваете право на свободный выезд к близким к предательству?» «Оно!» Голословно обвинил в предательстве родине и тунеядстве. Угрожал репрессиями. «Бросьте вы меня, Липский, подлавливать. Я вам сказал, устраивайтесь на работу и спокойно ждите. Вы ж законы знаете». «Итак, майор, вместо ответа на наши вопросы вы назвали нас тунеядцами и предателями». «Вы свободны». На такие встречи ходили с семейством, частично. Прямо в отделе могли захомутать. Тогда помчится Михайлова жена в канадском выворотном кожушке, а за нею — кудрявый розовый сын на центральный телеграф Жена Минкина ни единого раза не появлялась. Не верил Арон Минкин в авировские неожиданности. Миша, предусмотрительность такого порядка — продолжение паники другими средствами. Вызов в авир для задержания — непозволительная роскошь, могущая перепугать всех подавантов. Зачем переоценивать? Авир — одно, арест — другое. Моя Леночка тоже нервничает, видит у нашего подъезда топтунчиков и ждет, когда, наконец, они нас заберут. Так в жизни не бывает, родимец. Кто топчется, тот не арестовывает. Арон, твое дело. Твое, твое дело, не наше. Почему мы с Фимкой подвергаем опасности своих, а ты нет? Почему мы должны о тебе сообщать, а не... Ты напрасно вибрируешь. Леночка у меня человек литературы, а ты, слава богу, вполне прагматичен. Думай и отвечай. ГБ разделяет вместе со всеми прочими, прошу прощения, органами, тяготы скрытой безработицы? Не понял. А я уверен, что ты понял. Если у них одни и те же чины будут и под нашими окнами скучать и арестовывать, придется им половину сотрудников разогнать. арон я тебе сказал, твое дело. Миша, я просил тебя подумать. ГБ — часть системы со всеми особенностями системы. Хорошо. Но почему не могут арестовать в АВИРе? Да потому что АВИР — ширма, официально легальная ширма. На самом-то деле ты ведь догадываешься, что не наш несчастный Нечаев тебя в Союзе держит. Отсюда вывод. В Потемкинской деревне никто грубо ломать декорации не будет. В провинции бывали случаи, в провинции, но не здесь, под носом у посольств и коров. Ты вообще обратил внимание, что 99, загнул я, 95 процентов сидящих по нашим делам из провинции? Михаилова жена на клеенчатом пуфике в Аверовской прихожей ждала, читала «Джуз Гот энд». History. Идея мужа. Розовский кудрявчик захватил из дому набор подаренных ему веселых аккумуляторных фонариков и кормил их из авировской розетки. — Папа, пошли? — Ты что, тороплив, о, ГДОН, — встал Генка Розов ГДОНом, — ответил кудрявчику Минкин вместо пыхающего розова. — Приборы осветительные зарядил? А как же? — Значит, можно идти. — Да, Фима? — Остришь? — Острю. — Острил, острю и буду острить. Жена Липского бултыхнула в котомку скучных джузов, просмотрела, там ли перчатки, сигареты и пудреница, и ее зеркальцем следила за входной дверью. «Идем — Идем? Ушли вместе, а уехали поочередно. — Миша, Миша, не ждите нас, мы чуть задержимся. Розов с Аароном на такси, четвертые по счету, ибо сначала Миша с белой женою с детишками, что визжат и толкаются. Бессонная колготня трех последних дней и ночей. За ними две гэбэшных легковухи цветом в какао наша марка. И потом уж Фимка Розов с Аароном Минкиным, чтобы не ехать вплотную эскортом. В Шереметьево. шереметет метет март волочат его дворники по стеклу туда сюда туда сюда вы куда в израиль я сказал в шереметьево будто ты сам не знаешь габистская тварь поддельный таксист в штатском когда в далекий край уходит самолет я не скажу прощай скажу легитраот. леггитроот до свидания точнее Свидимся, искаженное древнееврейское. Все.